Глава 6. Держась за руки, они встали с дивана. Хагги следил за ними взглядом, но остался в кресле. Когда они вышли в прихожую, Анита сняла с полки сахарницу с ангелами и достала оттуда ключ. «Так она заперта", сказал Томми, "Мне всегда было интересно". "Ты никогда не?" "Нет", как ей думала». Анита вставила ключ в замок и повернулась к Томми. "Только не смейся, только не забыл слово, когда у кого-то есть что-то священное, его оскорбляют". — Осквернять. — Да, так вот, не оскверняй, независимо от того, что ты подумаешь. — Обещаю. — Правда? — Да, обещаю. Анита задержала дыхание и надавила на ручку, открыла дверь и впустила Томми в эклектичное, как ему показалось, святилище. Жалюзи спущены, но в комнату проникал свет из прихожей. На всех стенах изображение ангелов в разных религиях. От огромных крылатых существ в исламе до светлых созданий в иудаизме. Плюс народно-христианские ангелы из книжных закладок, охраняющий детей, идущих по мосткам через бурную реку. Кругом знаки на иврите, арабском и языках, названий которых Томи не знал, изречения на латыни, шведском и английском. На постаментах и полках трехмерные изображения того же самого. Большие маленькие статуи, скульптуры существ с нимбами и без, с большими маленькими крыльями и с разными выражениями лиц, от блаженного спокойствия до строгой бдительности. Среди ангелов расставлено множество подсвечников и пара подставок для благовоний. Комната пропиталась приятным запахом сандалового дерева и мускуса. Посреди пола, словно в центральной точке, к которой обращены все ангелы, лежал коврик для йоги. Томми медленно осмотрелся, останавливая взглядом на каждом предмете, сказал «Вау! Наверное, ты ожидал совсем другого?» «Я ничего не ожидал, очевидное, в отличие от тебя. Извини». Не знаю, чего я ожидаю, — сказала Анита, — но я знаю то, что знаю. Как твои колени? Можешь сидеть на полу? Думаю, да. Встану ли я потом снова, это другой вопрос. С помощью рук Томми сел, скрестив ноги на коврик для йоги. Анита зажгла свечи опустилась перед ним на колени. Томми провел рукой по коврику и спросил. — Ты медитируешь? — Не знаю, — ответила Анита. — Думаю, я молюсь, но мой способ молиться похож на медитацию. — Молишься ангелам? Анита не ответила, а посмотрела на самое большое изображение ангела, и по движению ее губ Томми понял, что она принимает решение. Она отвела глаза, шлепнула руками по бедрам и сказала. «Я расскажу тебе кое-что, чего никому не говорила». «Почему не говорила?» «Потому что...» — Анита закрыла глаза. «Если бы не нахмуренные брови, Томми решил бы, что она молится». Потом она сказала. «Думаю, в моей профессии выживают те, кому удается сохранить что-то для себя». Нечто, не подлежащее обсуждению. Иначе ты просто становишься...» На ее губах появилась гримаса, состарившая ее лет на десять. «Я никогда не рассказывал, насколько я опустилась, и что произошло». Анита вкратце рассказала о годах и событиях, предшествовавших озарению в парке. О своем паршивом состоянии, потерянной вьетнамке и в заключении об ангеле, который заставил ее по-новому взглянуть на свою жизнь. Томми слушал, не перебивая. Когда она закончил он спросил и эта комната своего рода благодарность. «Может, и так», — сказала Анита, — «прежде всего, это способ не забывать. То, что с нами происходит, так легко превращается просто в историю. Но я поддерживаю в ней жизнь». «И как, получается?» Анита покосилась на том решила, что в вопросе нет издевки, и ответила. «Неплохо. Не всегда, но часто я возвращаюсь туда. Вижу, чувствую, несу это в себе». «Хорошо. Ты мне веришь, что это действительно произошло?» Верю я или нет, не имеет значения. На такой случай у меня есть девиз. Каждый счастлив по-своему. Со мной ничего подобного не происходило, но это могло случиться с тобой. Так, сойдет? Сойдет. Анита медленно кивала, мелоколично осматривая комнату, потом сказала. Вот что я думаю. Я перенесу часть этих вещей в спальню, устроюсь там в углу, положу коврик. А потом здесь будет твоя комната. Сможешь поставить сюда письменный стол, кровать, если думаешь, что иногда тебе захочется спать в одиночестве. Может, и корзину Хаги. Кажется, он прикипел к креслу. «Ты понял мою мысль?» «Да, спасибо. Почему ты раньше об этом не рассказывала?» «Не была уверена». «А потом уверилась?» «Да, когда пришел Хагги». Теперь, когда комната принадлежала ему, Томми посмотрел на нее новыми глазами. «Да, будет отлично. Письменный стол у окна и, может быть, маленькое кресло. а кровать он подумает потом. Когда он закончил рисовать в воображении картинку, у него все же вырвалось». «Так идея в том, что я заменю твоих ангелов?» «Не шути так», — сказала Анита. «Это слишком похоже на правду».